31. Кто еще знал, кроме тебя и Собиновича, кто еще знал, что Карен Перуччи забрала мою дочь? Костлявая голова изучала его с заднего сиденья машины. Большие глаза были полуприкрыты и все же светились в полумраке. «Как ты меня нашел?» «Я здесь задаю вопросы». «А я дал тебе ответ. Та жирная крыса Йона...» «Сдал тебе меня и Симми. Но кто сдал тебе Йону?» «Детектив. Но только после наводки от Рори, что в деле замешаны короли. Рори. Из разговоров в пабе Рори понял, что это были короли. Но тот дегенерат знал, что его организация осуществила похищение. То другим представителям его мира было известно еще больше. «Твои старые друзья, короли, спросили бы адвоката, куда была увезена моя дочь». этого посредника, этого Оскара Холлоу. Короли, они будут здесь? Думаю, да, скоро. Возможно, даже займутся этой сукой вместо нас. Они очень тщательно заметают следы. Короли всегда на службе смерти. Но это не пойдет на пользу тому, что я задумал. Олег весело улыбнулся, снова ощутив на себе внимание отца и заметив растущую зависимость от него, как от источника информации. и даже как от руководства к действию. «Что ты имеешь в виду?» — спросил отец. эта женщина. Ты должен спросить себя, что проще — избавиться от нее и того, что она возжелала, или убить тебя?» «Я путь наименьшего сопротивления». М -м, «Я тоже так думаю. Но тогда ей придется заплатить двойную цену, возможно, тройную». «Цену?» «Какую цену?» «Ты, твоя жена, две свинки. Когда короли будут оказывать этой суке большую услугу, устраняя проблемы, стирая историю, все будет иметь свою цену. После продажное обслуживание мы всегда зарабатывали большие деньги таким способом, а то, что всплыло, можно так же быстро похоронить, понимаешь? Но никто не будет искать тебя, когда ты исчезнешь». Отец заскрежетал зубами, пока челюсть не вспыхнула болью. «Свинки? Не называй нас так. И никогда больше не упоминай мою жену, иначе я пристрелю тебя прямо здесь». Пленник затих, но продолжал ухмыляться. Мысли отца вернулись к видео со Скарлетт Йоханссон. Ее лицу, страху в ее глазах. Несомненно, запись с женой тоже ждала его. Отец закрыл лицо руками. О том, чтобы возвращаться в Мидленд, не могло быть и речи. Он уже принял решение. Постепенно его мысли снова переключились на 12-футовый забор, фонари, камеры, вероятность частной охраны с большим боевым опытом и соратников наркомана, который похитил его дочь два года назад, поджидающих за обшитыми кедровыми панелями стенами крепости. Со всем этим ему придется столкнуться через пару часов». Быть так близко и при этом так далеко. Неспособность довести дело до конца угнетала его. Он был куском лавы, остывшим и превратившимся в черный пористый камушек, выброшенный на свалку, обугленный жестокостью и трагедией, которые принесла ему эта жизнь. И даже такая жизнь была гораздо лучше той, что известно большинству. Он подумал о маленькой девочке, бегающий по дому в лесу, этому дворцу недостойных, злобных и жестоких людей, защищенному электрическим забором. Был ли в глазах этой девочки намек на улыбку? Когда отец снова подумал о ее матери, он заплакал и не мог остановиться. Издаваемые им звуки напоминали крики отчаявшегося животного. Отец никогда не был религиозным, но теперь он молился, чтобы все это закончилось. И, возможно, теперь он обращался к воспоминаниям о тепле и свете, который сумел сохранить в своем истерзанном сердце. Ночь прогнала остатки сумерек. «По утрам, когда ты была маленькой, мы вместе спускались вниз, пока твоя мать готовилась к гневным занятиям с тобой. Утро было нашим временем перед тем, как я уходил на работу». Ты лежала на мне и держала меня за палец. Иногда я все еще чувствую вес и мягкость твоего тела, ощущаю запах твоих волос. Ты обхватывал ручкой мой палец. Всегда держалась за то, что давала тебе чувство безопасности. Палец твоего отца. И я твой отец. Отец закончил записывать свою историю на компьютер в машине, И настроил запись для прямой трансляции на веб-сайте, где разместил информацию об исчезновении дочери. Кто похитил ее, для кого, каждое имя, каждый клочок информации, которую он собрал в свое время, будучи красным отцом. Установил таймер, чтобы трансляция началась через два дня. К тому времени он либо вернет ее, либо будет мертв». Также он сделал другие приготовления, чтобы запись была отправлена сотруднику полиции, с которым его жена продолжала поддерживать контакт, двум сочувствующим журналистам, которые периодически пытались разжечь интерес к делу, и юридическому представителю его семьи. Если утром он умрет, то, по крайней мере, его история дойдет до тех, кто сможет начать расследование в отношении Карен Перручи. Люди узнают, что он тоже был убийцей, Но это его не волновало».